Глеб Соколов «Чайки» «Слушай, ты что, перепил, что ли?» Со злостью воскликнул Виктор «Понимал, Сашка ни в чем не виноват Скорее всего, это он, Витя, чего-то не знает Или не может понять Или запамятовал крепко Того, о чем забыл, уже как будто и нет» Только одноклассник заставлял его испытывать страх И нервы Вити не выдерживали, заставляя срываться Может и перепил А только четверть я видел возле чаек два раза Вчера и сегодня Четверть? Механически переспросил Витя Историю с этим уголовником в наколках он, конечно, хорошо помнил «Только почему?» «Так он... Четвертаков?» — спросил Виктор, стараясь сообразить, что значит слова одноклассника про мать и тюрьму. «Да, Четвертаков, четверть, знакомый Марата из младшего класса. Что, вспомнил?» а злишься на меня за что-то. Я же, наоборот, хочу беду от тебя отвести». «Да какую беду?» — закричал Опять не сдержавшись Витя, что-то слишком много бед угрожало ему с разных сторон. «Как? Какую?» — закричал теперь уже и Сашка. «Он же поклялся отомстить тебе! Хотя в тюрьму-то его посадила, по большому счету, твоя мать, а не ты!» «Да она с ним вообще никогда не была знакома! Не знала, что он есть! Ни разу его не видела!» Выкрикнув это, Витя схватил со стола стопку с коньяком, которую цедил весь вечер, и махом опрокинул в рот. Закусил куском сыра, взял бутылку, наполнил свою пустую стопку до краев, подлил в Сашкину стопку. Не была знакома? Вот как. Витя показалось, что Сашка в это мгновение от удивления даже немного протрезвел. Клянусь тебе, что в наших с матерью разговорах эта кличка ни разу не упоминалась. И про Четвертакова мы не говорили. С чего ты взял, что мы его куда-то там засадили? Виктор, не чокая, с Сашкой, выпил коньяк. Проговорил. Почему ты вообще решил, что он все это время сидел? Когда я последний раз его видел, он был на свободе и прекрасно себя чувствовал. — Получается, ты ничего не знаешь, — задумчиво проговорил Сашка. — Выходит, твоя мать не только про ваш снесенный дом тебе ничего не рассказала, но и про это. — Да про что? — спросил Виктор негромко, но с такой тоской в голосе, что одноклассник поднял на него глаза и внимательно вгляделся в лицо, словно оценивая, стоит ли все рассказывать. «Сейчас узнаешь!» После некоторого молчания проговорил Сашка и так же, как Витя только что, не чокаясь, выпил свой коньяк. Глава 20 История, которую Сашка рассказал Виктору, поразила его ничуть не меньше той, которую одноклассник поведал ночью. Про то, как его мать добилась признания их старого дома аварийным и переезда в новую квартиру. Оказалось, смартфон со странной наклейкой поверх дарственной гравировки на задней крышке, который четверть дал Вите, был украден у одной из матерных коллег. Мать Виктора так хорошо запомнила этот аппарат Потому что вместе со своей подругой по работе Ходила в обеденный перерыв к какому-то мастеру Который при ней нанес гравировку Смартфон предназначался дочери подруги В качестве подарка Через пару месяцев дочь подруги После посещения какого-то людного магазина Обнаружила, что дамская сумка разрезана Оттуда вытащили кошелек и смартфон Видимо, Витина мать с самого начала решила, что выпытывать у сына подробности не стоит. Может, ничего не рассказать, наоборот, предупредить своих приятелей, которые передали смартфон. Мать поступила проще. Поговорила с мамашей Витиной одноклассницы. С дочерью он никогда не общался, зато ее мамаша с Витиной матерью давно нашла общий язык. По просьбе Витиной матери, та выведала у дочери, что мальчики в классе носятся со всякими дорогими, но поддержанными игрушками. И их приносил в школу Марат, ученик предвыпускного класса. Вместе с Маратом к школе часто приезжает на шикарной спортивной машине некий молодой человек уголовного вида. Муж материной подруги, дочь которой обокрали, работал в полиции. Мать с подругой пришли к нему в отделение. Витина мать рассказала все, что знала, попросила оградить сына от истории. Мол, класс у него выпускной, и криминальная шумиха может дурно отразиться на школьных экзаменах. С учетом истории про тайное общество бунтарей обязательно найдется кто-то, кто скажет, что Витя знал про то, что участвует в сбытии краденого. Сашка не знал подробностей, но каким-то образом муж материной подруги, полицейский, с помощью Витиной матери смог обставить все дело так, что Витя а в деле вроде бы даже фигурировало его заявление, которое мать, подделав его подпись, подала от его имени в полицию. Ничего не узнал Полицейские сначала допросили Марата Показали Вити на заявление Протоколы подтверждавшие, что хозяйка телефона Опознала краденую вещь Марат, не запираясь, выдал все Упирая на то, что ему было неизвестно Вещи, крадены За быстрое и добровольное признание За то, что сдал всех, кого только мог Марат с учетом совсем юного возраста суда избежал но к нему пришли подельники четверти, который к, к этому моменту был уже арестован основной уликой против четвертакова был смартфон с гравировкой Витины показания в деле были другие моменты и эпизоды четверть с парой таких же как он командовал сразу несколькими шайками воров крали автомобили обворовывали квартиры Занимались карманными кражами Но в головах уголовников отпечаталось Что сдал их Витя с этим смартфоном с гравировкой Постарался Марат Он, выгораживая себя Выставил все так, как будто Витя по собственной воле Раскрутил все это дело Воспользовавшись мужем якобы своей дальней родственницы За которую Марат принял подругу Витиной матери К тому же Было еще нападение на коттедж Степана Филиппова, которое, Витя этого не знал, было организовано бандой, в которую входил четверть. На самом деле, Четвертаков был в ней далеко не самым главным, и о многих делах группировки ему не было ничего известно. Так же, как не знал он и о том, что полиция и без сведений, поступивших от Витиной матери и Марата, была осведомлена почти о всех делах криминальной группировки. Но не хотела палить своего информатора. Из разговоров со следователями Четверть понял: Полиция известна о его участии в подготовке нападения на коттедж Филиппова Старшего. И об этом рассказал этот поганый щенок-школьник решил четверть: все больше убеждаясь в том, что во всех его бедах виноват именно Витя. Во всяком случае, с его доноса все началось. Витя припомнил, что и в самом деле мать в один из дней той памятной выпускной школьной весны подсунула ему на подпись какой-то чистый лист офисной бумаги. Объяснила это тем, что хочет написать за него заявление о приеме в институт. Против того, чтобы мать взяла на себя часть предстоявших ему хлопот, Витя не возражал и с легким сердцем расписался внизу листа бумаги. Тем временем настоящий главарь преступной группировки, у которого Четвертаков и несколько таких же, как он, мелких уголовников, были всего лишь на побегушках, распорядился, чтобы четверть взял все на себя и тем самым прекратил дальнейшие следствия. Четвертаков так и сделал. А через некоторое время Марату один из общих с четвертью знакомых сказал что Четвертаков при всех поклялся отомстить, когда выйдет из заключения щенку-школьнику. Марат во время случайной встречи рассказал об этом Сашке. Глава 21. Я видел четверть здесь. Он шел от проспекта к чайкам. Я был сзади, и он меня не замечал. Хотя я-то с ним не общался, и он меня не помнит. Он явно что-то высматривал, многозначительно сказал Сашка в конце своего рассказа. Думаешь, меня? Усмехнулся Витя. Вряд ли. Чего ему искать меня рядом со школой больше, чем через полдесятка лет после всех событий? «Или ты думаешь, что он надеется встретить меня, возвращающегося сранцем после уроков?» «Эдакий десятиклассник-переросток!» Витя рассмеялся. Коньяк помог ему воспринять Сашкин рассказ спокойнее, чем если бы пришлось узнать все подробности на трезвую голову. К тому же Вите было так плохо в последнее время. Столько всяких мрачных сведений и известий свалилось на голову, что очередная тяжелая история уже не могла серьезно изменить настроение. Да, мать! Получается, в тайне от меня вела бурную деятельность. Наш старый дом, история с четвертью. Быть может, есть еще что-то, о чем я не подозреваю и чего не знает и не сможет рассказать мне Сашка. Виктор знал. Он еще много будет думать о том, что узнал от одноклассника. Но сейчас хотелось поскорее пойти в комнату, завалиться на кровать, закрыть глаза и больше ни о чем не думая поскорее уснуть. К тому же веселым тоном продолжал Виктор. Четверть, который передвигается пешком, как-то не верится. У него же был шикарный спортивный автомобиль. Помнится, я даже имел счастье управлять им. «Машинка, скажу тебе, была отменная?» «Да, и к тому же краденая», — тут же сказал Сашка. «Говорят, ее у него конфисковали и вернули владельцу». «Да?» — рассеянно спросил Витя. «Он думал о матери. В самом деле, после того, что он уже знал про ее деятельность, чего еще можно ожидать от нее дальше?» «Да, их группировка серьезно специализировалась на кражах автомобилей. Угоняли в одном городе, перебивали номера, продавали в другом. Ту машину, о которой ты говоришь, говорят, угнали в Питере у какого-то известного бизнесмена. Мне есть чем гордиться, усмехнулся Витя. Я управлял одним автомобилем с большим человеком. Как его зовут? Сашка не ответил на его вопрос. Тебе есть чего бояться, Витек. Помяни мое слово. Четвертаков не просто угрожал. Он тебя найдет. Глава 22. И что? Я могу уже сегодня пользоваться? Перевести вещи? Не веря в свою удачу, спросил Виктор. Квартира, которую они в компании с Сашкой только что осмотрели, была третьей за этот день Витю все здесь устраивало Одна комната, минимум мебели, шкаф с раздвижными створками, стул, тумбочка, кровать Зато кровать была широкая и совсем новенькая Прикидываю, удобно ли будет пригласить сюда Евлампию, пронеслось у него в голове Хозяин, молодой мужчина лет 35, взъерошенный, с снебритый, росший редкими кустиками щетины, красными глазками, как будто приход арендаторов заставил его подняться с этой самой незастеленной кровати, проговорил. от чего тянуть? Давайте деньги и дело с концом. Ключи вон на кровати». Он кивнул на два ключа на брелоке с логотипом той самой автомобильной марки «Машину», который Виктор ждал из автосалона. Молодой человек истолковал эту подробность как доброе предназначение и не ошибся. А то я спешу. Виктор поймал какой-то предостерегающий взгляд Сашки и, повернувшись к хозяину квартиры, спросил. «А договор?» Хозяин отмахнулся. «Я бы предпочел без договора. А то, знаете, сейчас все такие ушлые стали. Подпишешь договор, а потом тебя же этим договором и начнут шантажировать». «Да чем же я вас буду шантажировать?» усмехнулся Витя. «Чем?» – мрачно переспросил хозяин. «Тем, что я налогов платить не собираюсь». Он вдруг принялся торопливо и нервно ходить от стены к стене по комнате, будто напряженно обдумывал что-то перед каким-то важным решением, которое надо принять сию минуту. «Зачем мне государство отдавать последнее? Что оно, это государство, для меня делает? К тому же я с вас залог не взял», — принялся произносить он на ходу. Взял с кровати ключи, на ходу сунул их в карман. «Хотите по договору? Платите еще залог!» Наконец-то остановившись, заявил он. «Что мне с ним спорить?» – подумал Витя. «Сколько проживу в этой квартире? Платить за следующий месяц нет желания. Залога с меня и в самом деле не взял. Место хорошее». Квартира располагалась в одном из девятиэтажных домов в трех кварталах от строительной площадки, на месте бывшего Витиного дома. Если бы молодому человеку предложили провести границу его мест, то эти девятиэтажки оказались бы хоть и у самого края черты, но все же с внутренней ее стороны. «Сколько мне еще болтаться у Сашки!» — проносилось в голове у Вити. Хотя, по большому счету, Торчать на съемной квартире в 15-20 минутах езды на автобусе от собственного дома так же бессмысленно, как и жить у Сашки в тех же 20 минутах езды. Просто я не хочу появляться перед Матушкиной очи, но сделать это, как только истечет срок моего отдыха в Турции, придется. Иначе маман, про которую я многое за последнее время узнал, примется разыскивать с полицией. Знакомые там есть. Обратиться к тому самому мужу подруге, который упек на отсидку четверть. Витя вытащил из кармана пачку рублей, не спеша отсчитал нужную сумму и протянул взъерошенному мужичку. Сашка незаметно для хозяина квартиры скорчил неодобрительную гримасу и отвернулся. Едва тоненькая пачечка купюр перекочевала к молодому мужичку, тот засуетился. Сделал пару шагов к тумбочке, остановился, принялся доставать что-то из кармана. Потом посмотрел на деньги, которые держал в левой руке. Так и не достав ничего из кармана, принялся пересчитывать их. Убедившись, что его не обманули, Резким движением бросил деньги на тумбочку, полез в карман. Потом, опять ничего не достав, взял деньги, еще раз пересчитал их, затолкал их в задний карман грязненьких джинсиков, нервно заговорил. «Мне, ребята, сейчас деньги до да зареза нужны. Я в аварию попал, машину разбил, надо ее отремонтировать, а там ценники». Он сделал неопределенный жест рукой, словно показывая, На какие-то там непонятно на каких облаках находящиеся ценники Боже мой, какие! А мне без машины никак нельзя Я без машины как без рук Он опять сунул руку в карман Достал ключи на брелоке Они тут же выскользнули из его пальцев со звоном упали на покрытый линолеумом пол Мужичок тут же нагнулся, поднял ключи Вновь выронил их Опять поднял и с металлическим звуком припечатал, наконец, к поверхности тумбочки. Повернулся к Вите. «Все, я пойду. Ключи вон!» Хозяин квартиры кивнул на тумбочку. Витя молча кивнул головой. Мужичок торопливо покинул квартиру. «Зря ты не подписал с ним договор!» Проговорил Сашка, едва дверь за хозяином квартиры захлопнулась. По-моему, в голове у него не ремонт какой-то там выдуманной машины, а только одно, поскорее, остаканится. Пропьет деньги, а потом выгонит тебя из квартиры. Такие случаи нередки. Черт с ним. Витя махнул рукой, подошел к тумбочке, взял и убрал в карман ключи. Я, наверное, сегодня буду ночевать уже здесь. Сейчас пойду, заберу чемодан. Он посмотрел на Сашку. «Я с тобой не пойду», – проговорил тот. «Кажется, меня взяли на настоящую работу». Витя удивленно вскинул на приятеля глаза. «Позвонили из одного места, где я был на собеседовании почти полтора месяца назад. Приходите, – говорят, – мы приняли по вашей кандидатуре положительное решение. Так что я сейчас туда. А ты, если не будешь сегодня ночевать у меня, оставь ключи на столе на кухне» а дверь просто захлопнет. Хотя, конечно, лучше оставайся. Отец мой в квартире не появится еще долго. Я его звал, чтобы он приехал, но он, говорит, не может оставить дачу ни на день. Там ему рабочие строят новую баню, и он должен их контролировать. Каждую минуту. Бедные рабочие. Сашка рассмеялся. Витя улыбнулся. Отец приятеля, насколько Витя представлял, был ужасным занудой, и однокласснику было с ним нелегко. Спасало то, что Сашкин отец большую часть времени проводил на даче, в квартире, в чайках почти не появлялся. «Ладно, будем надеяться, что эти чертовые галлюцинации с чудищем возникли у меня на фоне переживаний из-за безработицы», – продолжал Сашка. «Теперь, когда меня пригласили, все должно пройти, но все равно что-то я не уверен. Так что ты лучше оставайся!» Сашка посмотрел на висевшие на стене часы. «О, да я уже опаздываю! Все, давай!» Они пожали друг другу руки, Виктор проводил приятеля до двери квартиры. Оставшись один, зашел в ванную комнату, внимательно рассмотрел себя в зеркало. «Мать!» Когда он вернется из Турции, будет довольно. Выглядел по сравнению с тем, что было до отъезда, просто замечательно. Свежее лицо с румянцем на щеках. Отгоняя мысли о причине произошедших улучшений, вышел из ванной, перешел в кухню, быстро проверил ящики и полки старенького кухонного гарнитура. Там не было ни кастрюль, ни тарелок, ни столовых приборов. Придется питаться, где придется. Виктор вышел на лестничную площадку и, проверив, как оставленные хозяином ключи справляются с замками, захлопнул дверь. Закрывать замки на несколько оборотов не стал. Если кто и наведывается в его отсутствие в эту квартиру, единственным призом ему окажется двуспальная кровать. Кстати... Ни постельного белья, ни подушки с одеялом там тоже нет. Придется спать, как бездомному на скамейке, в одежде, — подумал Витя, спускаясь, чтобы не тратить время на вызов лифта, бегом по лестнице. Третий этаж, не так далеко. Глава 23 Что ж, теперь у меня есть квартира, подумал он, медленно шагая от двери подъезда к тротуару. Если что, если Евлампия, а собственно какие могут быть, если следующая наша встреча должна пройти здесь, помимо его воли, губы растянулись в блаженной улыбке. Не существовало ничего, ни колдуньи ни поездки с матерью девушки на кладбище. В эту секунду душа полна одним, жаждой встречи с любимой девушкой, ее предвкушением. Не стесняясь, поднял согнутые в локтях руки вверх и затем сладко потянулся. Вдруг он кашлянул. «Что это?» Страх мгновенно охватил Витю. «Неужели опять?» Руки сами собой опустились вниз. Он замер на тротуаре, прислушиваясь к своему состоянию. Нет, вроде все в порядке. Кашель не повторился. Да и был ли это кашель? Может быть, какая-то мокрота, когда он подтягивался, затекла не туда, куда надо? Его не знобило, не тошнило, ничего не болело, сердце не давало о себе знать. Он открыл в смартфоне секундомер, прижав... Два пальца правой руки к запястью левой измерил пульс. Нормальный. Виктор медленно двинулся по тротуару дальше. Настроение, которое поднялось после того, как он удачно снял квартиру, вдруг стремительно рухнуло вниз. «Что мне эта квартира?» «Радуюсь, что вновь вернулся в район, из которого из-за матери был вынужден съехать. Да ведь ненадолго же я здесь». И из Турции Надо возвращаться И денег заплатить за аренду За следующий месяц нет Да и скорее всего Прав Сашка Не пройдет и месяца Как этот взъерошенный дерганный мужичок Постарается выпереть меня из квартиры Конечно же И в лампе я сюда несколько раз смогу привести Да даже и не несколько раз А каждый день Да только опять же Если Баба Мария не ошибается, то сколько таких встреч на квартире нам отпущено? Не отдам ли я концы уже во время самой первой? Ярко светило солнце, но горизонт Виктора затянуло, словно бы плотная черная пелена. Возникла в памяти во всех деталях вчерашняя встреча с Евлампией. Зачем он так обидел девушку? Ради какого эксперимента? Быть может, нанес ей такой удар, что она просто не захочет с ним больше видеться. Кто ее знает, что у нее там на уме? Ах, какой я дурак! Евлане, милая, не обижайся на меня, прошу, не обращай внимания на все эти мои глупые выходки. Я люблю тебя и хочу, чтобы, когда я сейчас подойду к чайкам за этим чертовым чемоданом, ты поджидала меня на нашей обычной скамейке. Как я тебя обниму, как расцелую. Настроение Виктора шарахалось из стороны в сторону. То он испытывал ужас от того, что думал, что следующая встреча с девушкой может принести ему гибель, то предвкушал следующее сладкое свидание, и было все равно, какую цену заплатит за встречу. То верил, что колдуньи права, и он влюблен в мертвую. То представлялось, что девушка стала жертвой чудовищной интриги, безжалостных людей, и он, Виктор, невольно подыгрывает ее врагам. Вдруг какое-то неосознанное чувство заставило его остановиться. В следующее мгновение понял, в чем дело. Там, за спиной, кто-то смотрел на него. Евлампе, Неужели она? Хотя почему бы и нет? Почему бы ей...» не оказаться здесь. Но откуда? Если она живая, а не привидение, то встречаться они должны на берегу канала, возле ее дома в Чайках. Витя медленно обернулся. Глава 24 ему показалось вдалеке в самом начале длинного дома вдоль которого он шел какая-то темная фигура стремительно отступила за стенку отделявшую вход в подъезд от двери камеры мусоропровода кто это? первой мыслью было стремительно дойти до подъезда посмотреть в самом ли деле там прячется кто-то кто следит за ним но он сдержался если это и в лампе то проще и лучше дождаться, когда она сама подойдет ко мне. Если нет, он отвернулся, медленно пошел дальше. Не удержался, резко обернувшись, посмотрел назад. Опять вроде какая-то фигура резко метнулась за загородку. Может, я сошел с ума, и мне, как с Сашки, мерещится всякие чудища? Тут живите Витя подумал, Только ведь Сашке не мерещилось. Чудище в тот день под стеллобатом «Чаек» было со мной. лампе Странно. До сих пор, рассуждая, правда ли говорит ему колдунья, в качестве довода в пользу истинности ее слов, он ни разу не вспомнил про чудище, которое видел Сашка под стеллобатом. А ведь это было доказательством в пользу слов старухи. Виктор опять медленно двинулся дальше. Как бы то ни было, скоро все прояснится. Ведь должна же в лампе появиться. Чувство, что кто-то сзади наблюдает за ним, становилось все сильнее. Вдруг в голову пришла неожиданная догадка. А что, если это и в самом деле уголовник-четверть следит за ним, чтобы свести счеты за прошлое? Витя резко обернулся, но на этот раз ничего подозрительного не увидел. Никакая тень никуда не метнулась, двор длинного девятиэтажного дома, к которому он шел, был пуст. Он был уверен, когда подойдет к чайкам, Евлампий уже будет сидеть на их скамейке Либо медленно прогуливаться по дорожкам сквера Надо решить, что делать, сказал себе Виктор Еще когда до проспекта, на котором стояли чайки И с другой стороны которого был канал Оставалось несколько кварталов ходьбы По тому плану, который молодой человек наметил себе накануне Встречи с Евлампией стоило избежать Тогда бы самое меньшее стало ясно, действует ли девушка на его здоровье, вытягивая силы, как утверждала колдунья, или нет. А если я просто перенес на ногах вирусное заболевание с осложнением на сердце и желудок? В таком случае улучшившееся состояние объясняется просто – я пошел на поправку. Никакая евлампия тут ни при чем, и мой эксперимент с отказом от встреч оказывается Идиотским и бессмысленным Я просто мучаю себя Он вдруг осознал, как ему на самом деле Хочется видеть Евлампию Как он соскучился по ней И это при том, что с последней встречи Прошло не больше суток Что же будет дальше? Я не выдержу, думал он Мне кажется, что своим отказом от встреч с ней Я подтолкну ее объясниться со мной Рассказать, почему она ведет себя так странно Но вдруг она не может рассказать мне всего Она гордая, заносчивая, избалованная Каково ей признаться, что она стала жертвой собственной матери Лишена квартиры Находится на излечении в сумасшедшем доме Или еще хуже, сбежала оттуда Евлампия может просто не находить внутренних сил Сделать такое признание А я ее просто жестоко мучаю Я почти убедил себя в том, что она мертвая, продолжал размышлять он. Но, может быть, не она мертвая, а я психически больной. Объяснял же мне врач, что моя тоска по старому дому — проявление психического нездоровья. Да и друг у меня такой же странный, как и я сам. Недаром Сашка никак не может устроиться на работу. Чокнутый! За то время, что Виктор добрел до проспекта, Его решимость хотя бы какое-то время не встречаться с возлюбленной почти разрушилась. И все же, видя перед собой на другой стороне проспекта Чайки, он придумал хитрость. Подойти к Сашкиному подъезду не как обычно, двигаясь мимо сквера, а пройдя под стелобатом и выйдя из... из него у самого подъезда, через ту самую арку, в которую заглянул Сашка, когда увидел чудовище. — Если пойду мимо сквера, то Евлампия со своей скамейки обязательно увидит меня. Придется либо опять обидеть ее, либо отказаться от своего плана не встречаться с ней хотя бы несколько дней, — размышлял Виктор. — Скорее всего, я не решусь ни на то, ни на другое и буду вести себя как дурак. Оказавшись подаркой, он сможет осторожно выглянуть из нее, проверить, ждет ли его девушка. Понять, способен ли он, видя ее, равнодушно, как будто не заметил, пройти к подъезду. Хотя в любом случае придется почти сразу выйти из него на улицу уже с чемоданом и опять не заметить ее. В идиотское положение я себя загнал. Виктор чувствовал, что не заметить Евлампию не сможет. И почти наверняка заберет от Сашки чемодан и пойдет вместе с девушкой в снятую этим утром квартиру. Может, оно и к лучшему. Может, там что-то прояснится, думал он, но все же перешел через проспект не по тому подземному переходу, которым пользовался обычно, а по дальнему, расположенному в полукилометре от ближнего. Теперь между ним и сквером, в котором, конечно же, дожидается его Евлампия, был стелобат, и девушка не могла издалека увидеть его. Сердце молодого человека начало учащенно колотиться. Он предчувствовал какую-то развязку. Дыхание его стало напряженным, сдавленным. «Ничего, окажусь в варке, осмотрюсь и отдышусь», — решил он. Глава 25. Он сидел на их скамейке, с него градом лил пот. Что это означает, он не понимал. Еще когда подходил к скамейке, его охватила сильная слабость. В животе появилась резь. Кажется, я умру сейчас! пронеслось у него в голове. Какой я идиот! Подумал он следом. Поверил в то, что мне плохо из-за несчастной Евлампии, которая, скорее всего, просто стала жертвой мошенников. А сделать простую вещь, сходить ко врачу, не удосужился. Четверть часа назад Виктор, как и задумал, осторожно выглянул наружу из-под полукруглой кирпичной арки. Их скамейку было хорошо видно. Она была пуста. Молодой человек быстро пробежался взглядом по скверу, Евлампии нигде не было. За пять минут до этого он и предположить не мог, что, не обнаружив девушки в сквере, испытает столь сильное потрясение. Хотя того, что ее там не будет, он почему-то тоже никак не ожидал. с чего я взял, что она всегда станет меня здесь дожидаться?» – подумал он, выходя из подарки. «Почему я так уверен, что Евланя всегда будет со мной?» По какой причине я возомнил, что только я могу захотеть и встретиться с ней, а могу, если решу, что так нужно? Сделать на какое-то время паузу во встречах? Да ведь если она стала жертвой мошенников, то ее могли окончательно упечь в сумасшедший дом, убить, наконец, я никогда больше не увижу ее. Как только последнее ужасное предположение сверкнуло в сознании Виктора, вся краткая И неизъяснимо прекрасная для него история их взаимоотношений за одну секунду, словно прокрученный в ускоренном темпе видеоролик пролетел у него перед глазами. Он понял, что потерял. А то, что именно потерял, в этот момент казалось ему несомненным. Никогда прежде у него не было и никогда больше уже не будет ничего более волнительного и прекрасного, чем эта любовь к Евлампии. Ни у одной женщины без всякого сомнения не окажется таких ласковых рук, столь красивых длинных волос, прекрасных, излучающих счастье глаз. Ни с кем и никогда не испытает он такого восторга, который открылся ему той их ночью, проведенный в его старом разрушенном доме или где-то там, где на самом деле они были. Вчера, когда она умоляла его прогуляться с ней, А он надменно отказывался, он обидел ее. А может быть, она как раз и хотела сообщить ему что-то важное, объяснить все странности, раскрыть свою тайну. Но он не стал слушать. Евлампия уже не сможет рассказать, где ее найти, куда она исчезла. Его начало мелко трясти. Потом он взмок, как мышь, и на подгибавшихся от неожиданно охватившей его слабости ногах, двинулся к скамейке. Появилась резь в животе, которая стремительно усилилась, так, что к тому моменту, когда он уселся на скамейку, от чудовищной муки он едва способен был произнести слово. И оно было о ней. — Евлампия, приди ко мне! — прошептал он. Виктор уже знал, что Евлампия не появится. А, скорее всего, не появится и завтра, и послезавтра. Ему становилось все хуже. Начало меркнуть сознание. Но он был даже рад этому. Без Евлампии не имело никакого смысла жить. Без нее каждый день станет лишь чередой мучительных упреков самому себе. Как он мог не сберечь того дара, который преподнесла ему судьба? он не умер. напротив боль стала проходить столь же стремительно, как и до этого возникла. Вскоре витя смог переменить позу, не сидеть скорченным в три погибели, не держаться за живот. он вытер с лица капли пота, взялся руками за край сиденья, некоторое время отдыхал тяжело дыша. Потом возникла решимость: я не сдамся, я буду ее искать. Я выясню, кто на самом деле похоронен в той могиле с ее именем на обелиске. Пойду в полицию, Растрезвоню эту историю на весь свет, расскажу обо всем матери, Сашке. Мы поднимем на ноги общественность, выясним, куда упрятали ей в лампию. Он встал и медленно, как старик, устало пошатовая, сдвинулся от скамьи к Сашкиному подъезду. Надо было все-таки забрать этот чертов чемодан. По сторонам он не смотрел. Чутье, в безошибочности, которого не сомневался, подсказывало Евлани на дорожках нет. С ней что-то произошло, что-то опасное, окончательное, и виноват в этом он сам, Виктор. Глава 26 шестая. А собственно, кто эта старуха? Может, ее вообще кто-то подослал ко мне? Хотя кто мог ее подослать, если я случайно попал к ней по случайно обнаруженному в сети объявлению?» Думал Виктор, выкатывая чемодан на колесиках из квартиры и захлопывая дверь. Собачка дверного замка мягко клацнула. Все, обратно уже не войти, ключи от Сашкиной квартиры, как велел приятель, лежали на столе на кухне. Витя еще раз прикинул Не забыл ли он чего-либо из своих вещей в квартире Нет, возвращаться не придется Он развернулся и покатил чемодан к лифту Пластмассовые колесики издавали глухой звук Когда попадали на тоненькие промежутки Между кафельными плитками Которыми выложен пол холла Молодой человек подошел к лифтовой двери Нажал кнопку Из шахты уже доносился какой-то отрывистый глухой ляск, гудение электромоторов. Кабина ползла, то останавливаясь, то опять начинает двигаться где-то между этажами. Виктора мучила страшная тоска. Куда она подевалась? Сколько времени пройдет, прежде чем найду ее? Быть может, прямо сейчас подняться на ее этаж, позвонить в квартиру? Чего он этим добьется? Скорее всего, дело станет развиваться по уже изведанному сценарию. В квартире мать ей в лампе. Опять шаркающие шаги за дверью. Потом она станет, не двигаясь, смотреть на него в глазок. Само собой, узнает его. Ведь узнала же в тот самый первый раз, значит, хорошо помнила. Что само по себе неожиданно. «Потому что в те школьные годы я с матерью Евлампией вроде бы даже и не пересекался толком. Как она могла меня так хорошо запомнить? Непонятно». В голове у него вертелись какие-то не очень убедительные для него самого объяснения. Мать Евлампии боялась его, потому что знала, что рано или поздно девушка обратится к нему за помощью, расскажет про мошенничество, на которое пошла ее ужасная родительница». Хотя почему же эта версия неубедительна? Очень даже вероятно Мимо этажа с шумом проползла сверху вниз кабина лифта. Не остановилась, хотя кнопка вызова была нажата. Что за чертовщина? Виктор в раздражении несколько раз силой утопил в стену и без того горевшую красным огоньком кнопку вызова. Тоска по и без того ужасное, стала совсем невыносимой. Он не мог отогнать от себя навязчивых воспоминаний о ее ласках, о ее нежных ладонях, поцелуях. Казалось, на его слышал ее неизъяснимо приятный для него запах. «Она любит меня, и это самое главное. Никто никогда ко мне так не относился». От этой мысли то... Как он вел себя во время последней, их краткой встречи показалось ему еще более ужасным, глупым. Гудение в шахте на короткое время смолкло. Похоже, лифт дополз до первого этажа. Опять какой-то грохот. Двери, что ли, открылись и закрылись. Снова загудел где-то электромотор. Металлические канаты, напрягаясь, издали характерный поющий звук. Кабина поползла вверх. «Уеду я когда-нибудь с этого чертова этажа. Похоже, так и буду здесь стоять до возвращения Сашки с работы!» С нарастающим раздражением подумал он. И тут же. «Я не смогу без нее. Нет, лучше умереть, но быть с ней, с этими руками, с этими ласками. А на том свете мы все равно увидимся, потому что если не врет старуха, а она, похоже, не врет...» «Евлампия без меня не просуществует долго в том тамбре между жизнью и смертью!» «Какой я дурак! То верю в мошенников, то в колдуньи. Ни черта я в этой истории не понимаю! Не могу разобраться в этом ужасном нагромождении обстоятельств!» Двери раскрылись. Кабина была пуста. Наконец-то! Он закатил чемодан внутрь, Но прежде чем успел нажать кнопку первого этажа, двери закрылись. Воцарилась полная тишина. Лифт никуда не ехал. Только этого не хватало. Застрял. Черную тоску, которая только что безраздельно владела его душой, стремительно сменила паника. Он всегда боялся замкнутых помещений. А тут кабина лифта, замершая в длиннющей шахте, Витя принялся тыкать в кнопку открытия дверей, но она не срабатывала. Ему стало не хватать воздуха. Он начал нажимать все кнопки подряд. О чудо! Загорелась та, что с самого верхнего этажа. Мотор загудел. Лифт пополз вверх. Только бы двери там открылись. Выскочить на этаж. Поспешить на лестницу. Черт с ним, что придется спускать чемодан с самой верхотуры по ступенькам. «Лишь бы больше никогда не оказываться в этом лифте!» Кабина с равномерным гудением работавшего где-то мотора ползла вверх. Движение казалось бесконечным. «Он что, на луну меня что ли везет этот чертов лифт? Когда мы доберемся до последнего этажа?» В панике думал Виктор. Кабина подъехала к какому-то этажу, дернулась, остановилась и замерла. Кнопка последнего этажа погасла. Мотор больше не гудел. Дверь не открывалась. Вот же ужас! Виктор почувствовал, что от паники, от ужаса, который вызывало у него замкнутое пространство лифта, уже не контролирует себя. Если сейчас со страхом не станет плохо сердцу, то все, конец, сюда скорую не вызовешь. Надо было срочно звать кого-то на помощь, диспетчера. Но на удачу, использовав последние остатки рассудочности, он ткнул в кнопку первого этажа. Она загорелась, так же, как до этого кнопка последнего, и кабина поползла вниз. Ему сразу стало легче. Расслабленно выдохнул воздух. Сидеть в кабине на первом этаже у дверей подъезда не так страшно, как в середине шахты. У входа все время кто-то снует, нажимает кнопки лифта. Много шансов, что ему помогут. Он напряженно ждал, когда кабина спустится в самый низ. Но когда, по его представлениям, до первого этажа было еще далеко, звук мотора вдруг смолк. Кабина дернулась и остановилась. И почти мгновенно двери дернулись И поползли в стороны. Ура! Наконец-то! Радость неожиданного освобождения охватила его. Схватив длинную ручку чемодана, он дернулся в раскрывшийся дверной проем. Тотчас, словно ужас, может материализовываться. И словно ураганный ветер толкнуть человека в грудь, его отбросило к задней стенке кабины. Глава 27 Чудище было, было именно таким, каким описал его Сашка. Но только Витин-одноклассник не был хорошо знаком с Евлампией и не мог заметить тех подробностей, которые безошибочно сказали Виктору. Это именно она. Он узнал ее волосы. Они висели клоками, потому что кожа во многих местах слезла с черепа. Но что-то неуловимое в этих изуродованных смертью и могилой в волосах, то, как они спускались на едва прикрытые истлевшей тканью голубенького явланиного платьица плечи. Заколочка с изображением ромашки, которая была в них и которую он у нее несколько раз видел, сказала ему перед ним, Евлампе, платьице, в котором она так часто приходила на их скамейку и в парк, что он даже подумал, что кроме него у девушки нет другой одежды, Нельзя было не узнать Голубенькая ткань, белые тонкие полоски Поясок с характерной блестящей пряжечкой С характерной насечкой в виде какого-то цветочного орнамента Сколько раз он смотрел на это Сейчас все бросилось ему в глаза и было узнано в тот же миг Вместо милого лица был страшный череп Сашка очень точно назвал его «лошадиным» Впечатление вытянутой лошадиной морды создавали страшные зубы, выдававшиеся вперед, словно бы тянувшиеся к Вите. Ничего он толком в тот момент не разглядел. Понял только одно. Это Евлампия предстала теперь перед ним в таком виде. Ужас, который вызвало у Вити чудовище, столь огромен, что, пожалуй, по сравнению с ним Сашка был бесстрашным героем. Витя кричал! Но крика не получалось. А может, он сам просто не слышал его? Один раз, будучи подростком, он, вынимая штепсель из электрической розетки, неосторожно прикоснулся только на долю секунды к двум зубьям штепселя, и его ударило током. Ощущений, которые длились лишь краткое мгновение, он долго не мог забыть, и они... Поселили в его душе страх перед всякими оголенными проводами, внутренностями электроприборов. Теперь ужас был сродни электрическому току, и он бил Виктора не долю секунды. Морда чудище перед его глазами, но он от ужаса не различает ничего, кроме этих двигающихся зубов, которые хотят вцепиться в его лицо, горло, загрызть его. Виктор не понимает, что происходит. Двери лифта закрылись, кабина с гудением движется куда-то, не иначе, в преисподнюю. Он пытается оттолкнуть от себя разложившийся труп, от которого исходит такой запах, что в от него одного тут же потерять сознание. Лошадиная морда хрипит. «Решил соскочить с крючка!» Витя отталкивает ее от себя. «Это легко сделать!» Чудище, словно бы невесомое, и, кажется, не стоит на ногах, а просто парит в воздухе. Но тут же лошадиная морда со своими страшными зубищами вновь в каких-нибудь нескольких сантиметрах от его лица решил сорваться с крючка. Голос не Ивлани, это не она, хоть и не говорит, а словно бы скрежещет зубами из самого ада. Вдруг... Двери лифта распахиваются, он с силой отталкивает от себя хрипящую лошадиную морду и, вцепившись в ручку чемодана, вырывается из кабины. Он на первом этаже бросается к двери на улицу, распахивает ее и, выскочив из подъезда, не помни себя и не разбирает дороги, то ли бежит, то ли очень быстро идет куда-то. Он невменяем в эти минуты, перед глазами страшная морда чудища.